п о д н о ж е горы так ток. Вечер следующего дня. «Ужас ты! Я всё! Сейчас на ходу засну!» Устало произнёс Мотя. «Так, терпи. Готовность 30 секунд. Тебе пробежать всего ничего. Пять километров!» Леголас пялился в м е н ю ш к и т у р а н а «Пять километров бега и звание экстремальный бегун у тебя в кармане!» «Нахрен мне твоего бегуна! Я больше суток не спал толком!» Каждые пятьдесят минут просыпался и подруливал. Матадор постоянно тер глаза и зевал. Терпи, выносливость требует жертв. Эльф взгляделся в менюшку. Готовься. Три, два, один. Работай ногами, работай! Скорость начала падать, а Мотя в это время изо всех сил шевелил ногами. Он очень старался не упасть и продолжать бег. Снизив скорость до своей естественной, он старался продолжать бег, насколько хватит выносливости. «Ушастый! Все, хоть убей!» Запыхавшимся голосом начал Матадор, еще сильнее снижая скорость. «Беги, Мотя! Беги! Еще километр! Беги, родненький!» Леголас орал в ухо Таурану по привычке. Целые сутки они только так и общались. «Терпи! Еще девятьсот метров! Жми, родной, жми! В тронном зале у королевы некромантов носу ковыряться будешь!» Матадор пыхтел, как паровоз. Дыхание было очень шумным и становилось все более громким. Показатель выносливости неуклонно полз вниз, а сам Туран был красный, как рак. Изо рта повисла слюна, глаза на выкат, и ноздри, как два пылесоса, затягивают воздух. «Есть! Есть, Мотя! Мы это сделали!» Как только л е г а л а с заорал это в ухо Матадору, тот резко, словно споткнувшись, упал лицом вниз. с к о т и в ш и с ь с его спины, л е г а л а с подошел к Матадору и приподнял голову за рог, резко отпустив. Бессознательный Матадор тут же воткнулся мордой в сухую землю. «Все! Тютелька в тютельку! Выносливости хватило!» л е г а л а с уселся рядом с Таураном и принялся рассуждать. «Вот видишь, не такой уж и бесполезный этот треник. Мы тебе выносливость на 15% подняли. Ты теперь у нас вообще самый живучий в этой игре!» л е г а л а с достал припрятанный кусок вяленого мяса и принялся его жевать. Так что теперь можно и в замок королевы сходить. Пятнадцать процентов выносливости в плюс. У меня аж мурашки по коже. Мотя? л е г а л а с взглянул на таймер и понял. Что-то не так. Время комы от последней потери выносливости уже вышло, а Мотадор так и не подавал признаков жизни. Мотя, ты того, не пугай меня. л е г а л а с принялся т о р м о ш и т ь т у р а н а Но опять безрезультатно. Тот так и лежал лицом, уткнувшись в землю. л е г а л а с ухватил его за руку и постарался перевернуть на спину. Ноги соскальзывали по плотной сухой земле, но спустя минуту ему это удалось. «Мотя, тебе нельзя на р е з п Нам же опять пешком топать!» – взволнованно начал л е г а л а с рассматривая Мотю. Тот с первого взгляда не дышал. «Как там искусственное дыхание?» л е г а л а с уселся на грудь Матадору и приоткрыл его пасть. После этого он впал в ступор. Как ему выдохнуть такую огромную пасть? Если он постарается, то сам целиком у нее поместится. Пока он примерялся, Матадор глубоко вздохнул, издав о г л у ш а ю щ и й громкий храп. «Что б тебе, мать о сволочь!» – вырыгался л е г а л а с От испуга он отскочил от урана. «Чуть не обгадился!» Леоголас подошел и пнул м о т о д о р а в бок, но опять выругался. Стальной доспех, одетый на него, не дал разбудить м о т о д о р а и тот продолжал оглушительно храпеть. У подножия горы царила тишина. Ни одна птица не пела, несмотря на ранний час. Казалось, даже ветер перестал издавать шепот листьями. На всю округу раздавался размеренный рык. Недалеко от тропы, ведущей наверх горы, находился источник рыка Кусты от такого громогласного рыка шевелились и тряслись. Из-за этого рыка все маломальские хищники разбежались из этой локации. В к у с т а к же на боку, подложив с л о ж н ы е вместе ладони по д щеку, на манер подушки храпел Матадор. Сутки бега не прошли бесследно. л е г а л а с не смог уснуть от дикого оглушающего храпа Таурана и, не придумав ничего лучше, включил оплаченный наличными встроенный в интерфейс музыкальный плеер. Он надеялся заглушить храп Матадора и попытался уснуть, но вибрация, шедшая от него, не давала этого сделать. Ощущение было, словно под спальным мешком огромный доимперский телефон вибрировал. Так и не уснув, он перерыл свои запасы и начал готовить е с т ь Стаскав кучку хвороста, который с трудом нашел в кустах неподалеку, он развел костер. Не успел он поставить котелок с водой на костер, как из кустов послышался треск. а Я так и думал, что это Матадор хрипит!» Из кустов показалось лицо Тринитра Толуола. Он был одет в те же лохмотья, но теперь его волосы были малинового цвета. «Ты чего с волосами?» Леголас не успел договорить, как его перебил Триник. «Не спрашивай, у меня дело есть». «Дай-ка отгадаю, ты снова попал?» «Нет, мне квест выдали, чтобы метку хаоса снять». Тринник подошел к л е г а л а з у и уселся рядом, вытянув ноги. «Мне к мудрецу на этой горе надо!» «Ну, мы туда же идем!» Леголаз рассматривал две абсолютно одинаковые ноги Тринника. На обоих были левые с а н д а л и Он открыл рот, указывая на его ноги, и успел произнести и а, -а, -а, а Не спрашивай, н е слова больше!» Тринник начал краснеть и скрипеть зубами. «Так все плохо?» – сочувственно спросил эльф. «Ты не представляешь, насколько!» Треник вздохнул, но продолжил. «Меня восемь раз убили, пока за квестом в город ходил. Я, когда с дуру кота погладил в лавке у к о м ц а что квест выдает, то м желе р о з о в ы й обратился. Не вешай нос, с нами пойдешь, но ты это, руками ничего не трогай». Леголас заметил, что вода закипела и начал перебирать мешочки с крупой. Найдя какую-то желтую крупу, он высыпал ее в котелок. Постепенно перемешивая ее, он начал принюхиваться. «Я уже не дыма боюсь. У меня аура хаоса включилась», – начал жаловаться Триник. «Я лишний раз...» Тут он начал вдыхать носом, широко открыв рот. Спустя несколько секунд по окрестностям разнесся громогласный. й о б щ и От такого чиха костер взмылся зеленым пламенем, а мелкие искры, изображая разноцветных бабочек, взмыли к небу. ч и х н у н ь боюсь!» – закончил т р и н и к и уставился на л е г а л а з а Тот сидел на корточках у костра и держал в руках большую деревянную ложку. Ложка в его руках изображала тряпочку. Она словно кусок мягкой резины повисла в его руках. «Ты, Тринник, главное, если что, в себя чихай!» – задумчиво сказал л е г а л а з разглядывая ложку у себя в руках. Он потряс рукой, и ложка, повинуясь его д в и ж е н и е м завиляла, словно застывшая сопля. Эльф тут же её бросил на землю и судорожно с отвращением принялся вытирать руки о штанины. ы э н о как семя?» ь – спросил Триник, наблюдая за его действиями. «А как хочешь. Но если ты ещё раз так чихнёшь, Моти тебя прибьёт». Леголаз взглянул в котелок и обнаружил, что каша вроде бы не пострадала. «Сейчас Моти проснётся, а поесть-то и нечего. Испортил бы кашу, и он бы тебя сожрал». «Не заливай! Игрок не может съесть игрока!» – ухмыльнулся Триник. «У Мотти были прецеденты. Правда, тогда хоббит был», – задумчиво произнёс л е г а л а з снимая кашу с костра. Только теперь он обратил внимание, что не слышно храпота урана. «О, у ш е с т ы й Ты пожрать г о т о в и л что ли?» – послышался голос сонного Матадора. Он взглянул на л е г а л а з а мешающего ножом кашу, и треника, в руках которого болталась, как сопля, деревянная ложка. Он резко сменил тон голоса на возмущённый рык. э что этот крендель тут делает?» «Мотя, ты только не нервничай, я все объясню». Начал с корговоркой оправдываться т р е н и к бросив ложку и вытирая руки о п о д о б и е штанов.